Расшифровка разговора. Фрагмент. Встреча с анонимным источником 1. Тратория Селла. вторник, 7 ноября, 14.11. Анонимный источник 1. Да, было. Я тогда никому не сказала, потому что... Это бы мне слишком дорого стоило. Том Галлагер. Чего бы вам это стоило? Всего. Карьеры. Как люди тебя воспринимают? Захотят ли снова с тобой работать? «Ты из тех, кто рыпаться будет, или нормальная девчонка?» «С одной стороны, нужно прикидываться клевой, но плохо, если будут думать, что ты легко идешь в койку или что станешь обвинять коллегу. Это как бы между двух огней. Выматывает. Так что я решила, что легче всего будет заткнуться, помалкивать и делать вид, что ничего не было. В этом ведь тоже сила какая-то есть, правда?»